т р а у л е р они просто маленькие песюны. Я же видел настоящего т р а у л е р а Я не знал, обманул ли меня Пикачу или он просто собрал воедино то, что говорилось вокруг с к а м п и е Но его история была достоверной. Он был педантичен, точен до исключения всяких сомнений. Он был рад видеть мое ошеломленное выражение лица, пока говорил. Пикачу сказал мне, что у него была собака по кличке Карека. Как у бразильского форварда, который играл за Наполи, чемпиона Италии. Эта собака любила выходить на квартирную площадку. Однажды он почувствовал запах кого-то в квартире напротив, которая обычно пуста, и начал царапать дверь. Через несколько секунд из-за двери разразилась очередь, поразившая его полностью. Пикачу рассказал историю со звуковыми эффектами. Та-ра-та-та-та-та! Карека умирает мгновенно. И дверь, хлопок, очень быстро распахивается. Пикачу сидел на земле, прислонив ноги к низкой стене, и сделал так, как будто он прижимался к пулемету, имитируя часового, которого бил его собаку. Часовой, который всегда сидит за дверью, с подушкой за спиной, а ноги с обеих сторон прижаты. Неудобное положение, в котором не заснешь. Но прежде всего потому, что стрельба снизу — это верный способ устранить того, кто находится по ту сторону двери, не получив с а м о м у у д а р Пикачу сказал мне, что в качестве способа извиниться за то, что убил его собаку, они дали его семье немного денег и пригласили его в квартиру, квартиру, в которой прятался целый траулер. Он запомнил все. Комнаты были пусты, стояли только кровати, стол и телевизор. Пикачу заговорил быстро, яростно ж е с т и к у л и р у я описывая позы и движения мужчин. Они были нервными, напряженными, один из них с ананасами на шее. Ананасы – это ручные гранаты, которые носят убийцы. Пикачу сказал, что полная корзина ананасов стояла у окна. к а м о р а всегда питала определенную любовь к гранатам. Клановые арсеналы повсюду забиты ручными гранатами и противотанковыми бомбами из Восточной Европы. Пикачу сказал, что мужчины часами играли в PlayStation, поэтому он бросил им вызов и победил их всех, поскольку он всегда побеждал. Ему пообещали, что на днях возьмут его с собой, чтобы пострелять по-настоящему. Одна из местных легенд гласит, что Уго д а л ю ч и я был одержим популярной футбольной видеоигрой Winning Eleven. По словам информаторов, за четыре дня он не только совершил три убийства, но и провел целый футбольный чемпионат. п е н т и т а Петро Эспосита, известный как Коджак, рассказывает о чем-то, что кажется больше, чем просто легендой. Он пошел в дом, где Уго д а л ю ч и я лежал на кровати. перед телевизором и комментировал новости. Мы сделали еще две работы, и они сделали одну в третьем мире. Телевидение было лучшим способом следить за войной в режиме реального времени без компромиссов. С этой точки зрения внимание средств массовой информации, которое война привлекла к с к а м п и е было стратегическим преимуществом для бойцов. Но что меня поразило еще больше, так это слово "кусок" – новый термин для обозначения убийства. Даже Пикачу пользовался им. Он говорил о кусках, сделанных Диллауро, и о кусках, сделанных сепаратистами. Выражение "сделать кусок" пришло от контрактного труда или сдельной работы. Убийство человека стало эквивалентом изготовления чего-то, неважно чего – куска. Мы с Пикачу пошли на прогулку, и он рассказал мне о мальчиках, н а с т о я щ е й с и л е клана Дилаура. Я спросил его, где они тусуются, и он предложил отвезти меня в пиццерию, куда они пойдут вечером. Он хотел, чтобы я увидел, что он их всех знает. Сначала мы взяли друга Пикачу, который какое-то время был частью системы. Пикачу поклонялся ему и описывал его как своего рода босса. Дети системы смотрели на него с уважением, потому что ему было поручено обеспечивать еду беглецов и даже делать покупки для семьи Дилаура, по крайней мере, так он утверждал. Его звали Тонита к и т к е т потому что он, как известно, ел массу шоколадных батончиков. к и т к е т принял позицию маленького начальника, но я дал ему понять, что он настроен скептически. Ему надоело отвечать на мои вопросы, и он приподнял свитер. Вся его грудь была покрыта синяками – фиолетовые круги из желтыми и зеленоватыми сгусками раздавленных капилляров в центре. Что ты сделал? Жилет. Какой жилет? Бронежилет. Но жилет не п о р о д и таких синяков, не так ли? Нет, но эти баклажны а мои удары. Лучше они оставляют т е б е синяков. Синяки или баклажаны были результатом пуль, которые куртка остановила за дюйм до того, как они вошли в плоть. Чтобы научить мальчиков не бояться оружия, они заставляют их надевать жилеты и стрелять по ним. Столкнувшись с ружьем, одного жилета недостаточно, чтобы убедить вас не бежать. Жилет это не вакцина от страха. Единственный способ обезболить любой страх Это показать, как можно нейтрализовать оружие. Мальчики рассказали мне, что их увезли в сельскую местность за Секандильяно. Они надевали жилеты под футболки, а потом один за другим выгружали на них половину обоймы. При ударе вы падаете на землю, вы не можете дышать, вы задыхаетесь, но не можете вдохнуть. Вы просто не можете этого сделать. Как будто ударили в грудь. Чувствуете, что умираете, но потом снова встаете. Это главное. После того, как вас ударили, вы снова встаёте. к е т к е т вместе с другими обучались выдерживать удар. Его приучили умирать, точнее почти умирать. Кланы вербуют ребят, как только они способны быть верными, от 12 до 17 лет. Многие из них являются сыновьями или братьями членов клана, в то время как другие происходят из семей не имеющих постоянного дохода. э т о новая армия кланов Неаполитанской Каморы, завербованная через хорошо структурированные клановые филиалы, пришедшие из старого центра города, из районов Санита, ф о р с е л л а с е к и л ь я н а Сангейтана, к в а р т и р е Спаньоли и Паланетта, целая армия. Преимущества для клана многочисленны: мальчик зарабатывает половину зарплаты низкооплачиваемого взрослого, редко вынужден содержать родителей, у него нет семейных тягот. или установленных часов. Ему не нужно платить вовремя. И самое главное, все всегда он всегда готов быть на улице. Есть целый ряд должностей и обязанностей. Они начинаются с продажи легких наркотиков, в частности гашиша. Мальчики размещаются на самых людных улицах, и им почти всегда выдают мотороллер. Они работают на кокаин, который продают в университетах за пределами ночных клубов. перед отелями, на станциях метро. Эти дети-толкачи имеют фундаментальное значение для гибкой н а р к о э к о н о м и к и потому что они привлекают меньше внимания, делают бизнес между футбольным матчем и поездкой на скутере, и часто прямо, доставляют прямо домой клиенту. Клан обычно не заставляет их работать по утрам. Фактически, они продолжают ходить в школу, отчасти потому, что если бы они бросили учебу, их было бы легче идентифицировать. По прошествии первых двух месяцев мальчики-компаньоны начинают вооружаться, что является формой самообороны и способом самоутвердиться. Оружие автоматическое и полуавтоматическое, которое мальчики учатся использовать на мусорных свалках за городом или в городских подземных пещерах. Это и повышение в должности, и обещание возможности подняться в верхние ш е л о н ы клана. Когда они доказывают свою надежность и Завоевывают полное доверие областного к а п а Они берут на себя роль, выходящую далеко за рамки роли толкача. Они становятся наблюдателями. Наблюдатели следят за тем, чтобы все груз... грузовики, разгружающие товары в супермаркетах, универмагах, магазинах деликатесов на н а з н а ч е н н о й им у л и ц е были навязаны кланам и сообщают, когда м а г а з и н используют другого д и с т р и б ь ю т о р а кроме заранее выбранного. Наличие смотровых площадок также необходимо на строительных площадках. Подрядчики часто заключают субподрядные отношения с компаниями к а м о р ы но иногда работа поручается фирмам, которые не рекомендуется. Чтобы узнать, предоставляется ли работа внешним фирмам, кланы постоянно отслеживают сайты, и это не вызывает подозрений. Мальчики наблюдают, проверяют и сообщают об этом начальнику участка, который говорит им, что делать, если участок выходит за рамки. Эти молодые компаньоны ведут себя как взрослые комаристы и несут ответственность как у взрослых. Они начинают свою карьеру молодыми и продвигаются по карьерной лестнице. Их приход к власти радикально меняет генетическую структуру кланов. Бэби Каппа и мальчишки Боссы. Непредсказуемые и безжалостные собеседники. Они следуют логике, которая не дает сотрудникам правоохранительных органов и следователям по борьбе с мафией понимать их динамику. Лица новые и незнакомые. После реорганизации Казима целыми подразделениями н а р к о р ы н к а управляют 15-16-летние, которые дают приказы 40- и 50-летним, ни чуть не чувствуя себя неловко или неадекватно. Машину одного из этих мальчиков, Антонио Галео т а л а н с а Прослушивали к а р б и н е р ы Взрыв стереосистемы. Антонио рассказывает о своей жизни в качестве толкача. Каждый воскресный вечер я зарабатываю 800 или 900 евро, даже если быть торговцем, о з н а ч а е т иметь дело с крэком, кокаином и п я т ь ю с сотнями лет тюрьмы. Парни с системы теперь стремятся получить все, что хотят, с помощью железа, как они называют свои пистолеты. И желание иметь сотовый телефон или стереосистему. Машину или скутер легко превращается в убийство. Нет ничего необычного в том, чтобы слышать, как солдаты малолетки у кассы в супермаркете или магазине говорят такие вещи, как «Я принадлежу к системе с е к а н д з е л ь я н а или «Я принадлежу к системе к в а р т и р е Волшебные слова, которые позволяют мальчикам уйти с чемугодно и перед лицом которых ни один лавочник никогда не попросит их заплатить то, что они должны. Все к а н ц е л ь я н и эта новая структура мальчиков, была милитаризована. Пикачу и к и т к е т повели меня к Нелло, повару пиццерии в этом районе, который отвечал за кормление мальчиков системы, когда они заканчивали свои смены. Сразу после того, как я приехал в пиццерию, Нелло зашла группа. Они были неуклюжими и неловкими, их свитера торчали из бронежилетов под ними. Они оставили свои мотороллеры на тротуаре и вошли, ни с кем не поздоровавшись. То, как они ходили с мягкой грудью, делало их похожими на футболистов. Мальчишеские лица от 13 до 16 лет, некоторые с первыми намеками на бороду. Пикачу и к и т к е т заставили меня сесть с ними, и никто не возражал. Они ели и прежде всего пили. Вода, кока-кола, фанта. Невероятная жажда, которую пытались утолить даже пиццей. Они попросили оливковое масло и затем вылили его на пиццу, сказав, что она слишком сухая. Все высохло в о р т у от слюны до слов. Я сразу понял, что они выходят из ночной смены в качестве сторожа. Они дали им пелюли, экстази, чтобы они не заснули и не перестали есть дважды в день. В конце концов немецкий производитель лекарств Merck запатентовал экстази во время Первой мировой войны для солдат в окопах. Тех немногих солдат, которых называют человеческим материалом, чтобы они могли преодолеть холод, голод и ужас. Позже его использовали американцы для шпионских операций, и теперь эти маленькие солдаты получили дозу искусственного мужества и фальсифицированного сопротивления. Они нарезали кусочки пицы ц и засасывали их. Звуки, доносящиеся из за стола, были такими, как если бы старик с ё р п а л суп. Мальчики продолжали заказывать бутылки с водой и разговаривать. А потом я сделал что-то, что могло спровоцировать бурную реакцию, но почувствовал, что мне это сойдет с рук. Что это были дети, на которых я смотрел, со свинцовыми пластинами, но все же дети. Я положил магнитофон на стол и громко обратился ко всем, стараясь поймать взгляд каждого. Форса, давай, говори, говори все, что хочешь. Никому это не показалось странным, и никто не подозревал, что они сидят с наркокурьером или журналистом. Кто-то швырнул несколько оскорблений в диктофон, затем один мальчик, в о о д у ш е в л е н н ы й некоторыми моими вопросами, рассказал о своей карьере. Казалось, что он не мог дождаться, чтобы рассказать об этом. Сначала я работал в баре, зарабатывал 200 евро в месяц, 250 с чаевыми, но работа мне не нравилась. Я хотел работать в гараже с братом, но меня не взяли. В системе я получаю 300 евро в неделю, но если я хорошо продаю, я также получаю процент за каждый тюб гашиша, который, который может составлять до 350-400 евро. Я рву себе жопу, но в конце концов они всегда дают мне что-то больше. После серии о т р ы е к о которые хотели записать двое детей, мальчик по имени Саторы, имя где-то между Саша и Туторы, двумя уменьшительными от Сальваторы, продолжил. До того, как я вышел на улицу, меня раздражало, что у меня нет скутера, и мне приходилось передвигаться пешком или ездить на автобусе. Мне нравится работа, меня все уважают, и я могу делать то, что хочу. Теперь они дали мне железы, и я должен все время оставаться здесь. Третий мир, Касада и Пуфи, и всегда в одном и том же месте, туда и обратно, и мне это не нравится. Сатору л ы б н у л с я мне, затем громко засмеялся в диктофон. Выпусти меня отсюда. Скажи это боссу. Им дали железо, пистолет и ограниченную территорию для работы. к и т к е т начал говорить в диктофон, его губы коснулись микрофона так, что даже его дыхание записалось. Я хочу открыть компанию по ремонту. Либо склад, либо магазин. Система должна будет дать мне деньги на установку. Но тогда я буду беспокоиться об остальном, даже о том, на ком жениться. Я хочу жениться, но не на ком-нибудь отсюда, а на модели, чернокожей или немке. Пикачу достал из кармана колоду карт ы четверо из них начали играть. Остальные встали и потянулись, но бронежилет никто не снял. Я все время спрашивал Пикачу о траулерах, но моя настойчивость начинала его раздражать. Он сказал мне, что несколько дней назад был в доме т р а у л е р а но они разобрали все. Единственное, что осталось, это их m м п т р и п л е е р с музыкой, которую они слушали, когда шли работать, который теперь болтался у него на шее. Придумав предлог, я спросил, могу ли я одолжить его на несколько дней. Пикачу засмеялся, как будто хотел сказать, что его не обидело, то, что я принял его за идиота, за кого-то, кто достаточно глуп, чтобы давать вещи взаймы. Я с к р и п я сердцем дал 50 евро, и он отдал мне плеер. Сразу вткнул о наушники в уши. Я хотел знать, что такое фоновая музыка Траулер. Я ожидал рэпа, э с и д рока, хэви металла, но вместо этого это был бесконечный виток неаполитанской не а м е л о д и ч е с к о й музыки и поп музыки. В Америке убийцы накачивают себя рэпом, но все к а н д е л я н а н они уходят убивать с песнями о любви в ушах. Пикачу начал тасовать карты и спросил, не хочу ли я присоединиться, но в картах я всегда был безнадежен, поэтому встал из-за стола. Официанты в пиццерии были того же возраста, что и парни из системы, и смотрел на них с восхищением. Им не хватало даже смелости их обслужить. Хозяин позаботился о них сам. Работать посыльным официантом или н а с т р о й к е здесь считается позором. В дополнение к обычным вечным причинам о т с у т с т в и е контракта, о т с у т с т в и е больничных или отпусков, десятичасовые смены нет никакой надежды на улучшение вашего положения. Система, по крайней мере, создает иллюзию того, что приверженность будет признана, что можно сделать карьеру. Компанию никогда не будет рассматриваться как мальчик на побегушках, и девушки никогда не почувствуют, что за ними ухаживать неудачник. Эти мальчики, обитые всякими пластинами, эти нелепые часовые, похожие на марионеток футболистов, не мечтали стать а л ь к а п о н ы и Флавио б р и а т о р ы не стрелками, а предпринимателями с красивыми моделями в их руках. Они хотели стать успешными бизнесменами.